Виктория Токарева «Летающие качели. Ничего особенного. Первая дорожка шестой кассеты». Танька в волнении сглотнула, набрала воздуха, выдохнула и сказала сердито, «Да не буду я еще чего». И в это время из кустов вышел Мишка Теницын, «Татьяна, тебя папа зовет!» Небрежно бросил он Таньке. Глядел он, однако, не на Таньку, а на летчика и медленно к нему направлялся. Подошел к летчику, встал перед ним с грозным видом. «А ну, мотай отсюда!» — приказал он. «Ты это кому говоришь?» — не испугался летчик. «Тебе!» — не испугался Мишка. «Иди, иди, гуляй!» И легонько толкнул его ладошкой в грудь. А в чем, собственно говоря, дело? Начал обижаться летчик. А в том, объяснил Мишка и толкнул летчика посильнее. Да отстань ты, в конце концов, обозлился летчик и толкнул мишку, так, что тот не устоял на ногах. Ах, так, бесстрашно завопил Мишка. Ну, держись! Он вскочил на ноги и ринулся на летчика. Летчик схватил мишку. Завел ему руки за спину, повалил на землю, а сам сел сверху. «Сдаешься?» — спросил летчик. «Вот фига тебе!» — не сдавался Мишка и издевался под летчиком. Летчик еще плотнее притиснул Мишку к земле. «Товарищ летчик, пустите его! Ему недавно аппендицит вырезали, ему нельзя!» Танька взволнованно бегала вокруг дерущихся. «Товарищ летчик, ну пожалуйста!» Летчик не обращал на нее никакого внимания. Сидел на поверженном мишке. Тогда Танька подняла с земли здоровенный сук, подошла сзади и стукнула летчика по макушке. Летчик ухватился за голову обеими руками, поднялся с мишки, обернулся, глядя на Таньку. И небо, и Танька, и лес слегка поплыли перед его глазами. «Ой!» Смутилась Танька. Извините, пожалуйста. Ненормальная, сказал летчик. Повернулся и пошел прочь, не глядя. Споткнулся о корягу и полетел в болото. Мишка вскочил на ноги и победно захохотал над посрамленным противником. Они подбежали к болоту и стали смотреть вниз. Внизу расходились круги. Круги разошлись. Стало гладко. «Отонул!» — потонул. в ужасе молвила Танька. Мишка, не раздумывая, прыгнул, в чем был. Танька за Мишкой. Через несколько секунд они вынырнули, все в болотной тине. Летчик вынырнул метрах в десяти и пошел к противоположному берегу. «Товарищ летчик!» — крикнула Танька. Летчик обернулся. «Только вы в милицию не ходите! Это я вам повестку прислала!» «Вот я сообщу в твою пионерскую организацию!» «Будешь знать!» — пригрозил летчик-хулиганка. «Герой! Кверху дырой!» — крикнул Мишка. И разошлись по сторонам. Летчик в одну сторону, Танька с Мишкой в другую. «Зря ты влезла!» — заметил Мишка, разводя коленями и руками кувшинки. «Я б ему тройной суплес провел!» Выбрались из болота. Вода с обоих текла ручьями. Необходимо было выжать одежду. Отвернись, велела Танька, и пошла в кусты. Мишка отвернулся и пошел в соседние заросли, сбросил с себя рубашку, брюки, майку. Э, вдруг спохватил сон. А какую ты ему повестку прислала. Свидание назначила, крикнула Танька. Зачем? Влюбилась? Чё? Мишка вышел из кустов, с недоумением уставился на коварную Таньку. В траве у самой воды лежала оборванная цепочка с камешком «Куриный бог». Город спал. Возле старинного лабаза, выстроенного когда-то купцами, а ныне именуемого «Универсам», дремал сторож с берданкой – По дороге, прихрамывая, плелся летчик Валерий Иванович Журавлев. «Дедушка, это какая деревня?» – спросил он у сторожа. «Это город», – отозвался сторож, – «нижние ямки». Летчик заглянул в карту, сбился, сказал он после молчания, «надо было восточнее брать». Первые лучи восходящего солнца освещали самолеты в крупных каплях росы. Громов и Фрося обихаживали свой аэродром. Фрося посыпала дорожки желтым песочком, а Громов подновлял свежими белилами посадочные квадраты. «Вась, а Вась, глянь!» — позвала Фрося. Громов выпрямился, обернулся. По дорожке к бараку общежития плелся летчик. Грязь и тина на нем высохли. Он был весь серый и походил на памятник себе. «Я ж говорила, а ты волновался», — заметила Фрося. Летчик увидел начальство, остановился и вежливо поздоровался. «Здравствуйте!» «Здрасте, здрасте», — сказала Фрося. Помолчали. «Красивый рассвет!» — поделился летчик, преданно глядя на Громова. Громов не отреагировал. «Очень красивый!» — сказала Фрося. Летчик оглядел себя, потом сказал сконфуженно. «Упал!» «Бывает!» — отозвалась Фрося. «Ну, я пойду посплю, а то заблудился вон, петлял». «Конечно!» — ласково сказала Фрося. Летчик улыбнулся сконфуженно и пошел своей дорогой. Фрося и Громов провожали его глазами. Летчик вдруг обернулся и произнес восторженно. «Степью пахнет!» «Ага, пахнет!» — согласилась Фрося. Опять помолчали. «Ну, я пошел!» — пообещал летчик. «Конечно!» — согласилась Фрося. Летчик удалился. «Алкаш, к тому же!» – заключил Громов коротко и ясно. В деревне утро начинается рано. Солнце только-только вернулось в Бересневку из Америки, а Танька уже вышла, потягиваясь на крыльцо. Потянулась, распахнула глаза и поздоровалась. «Здравствуй, утро! Здравствуй, Танька!» «Сказала бы утро, если бы умела говорить». Потом Танька вошла в сарай и поставила ведро под корову. «Здравствуй, пальма!» — сказала Танька. «Здравствуй, Таня!» — сказала бы корова, если бы умела говорить. Струйки молока застучали о ведро. И вдруг утро наполнилось мяукающими звуками электрогитары. Танька прекратила доить. Вышла из сарая, выглянула через забор, и вот что она увидела. Мишка Синицын сидел против своего дома с электрогитарой марки «Эврика». Рядом с ним сидела секретарша Мещерякова Малашкина Валя, босая и с грязными пятками. Мишка вопил песню про шикарный город Ялту, а Валя высокомерно поводила головой, будто имела прямое отношение к Мишке, к гитаре Эврика и к шикарному городу на южном берегу. Танька посмотрела на орущего Мишку, на разомлевшую от счастья соперницу, метнулась в дом, подскочила к проигрывателю, поставила его на подоконник, включила на полную мощность. «Бам-бам-бам-бам-бам! Это поют миллионы!» — заорал певец на всю деревню Бересневку. «Мишка!» Поставил регулятор на максимум и завопил громче проигрывателя. Шло состязание не на качество, а на громкость. Из соседней комнаты вышел Николай Конорейкин, молча выключил проигрыватель и вытащил предохранитель. Николай был человеком замкнутым и предпочитал словам поступки. У Таньки стало тихо. а Мишка ликующего пил. «Ялта, где растет голубой виноград, Ялта, где цыгане ночами не спят, Ялта, там, где мы повстречались с тобой». Танька закрыла окно и задернула занавески, но песня доставала ее самолюбие, и это было почти невыносимо. Тогда Танька надела юбку миди, босоножки на платформе и вышла на улицу. Мишка увидел Таньку, быстро подвинул лицо к Вале и тихо сказал, «У меня соринка в глаз попала, ну посмотри». Валя полезла руками Мишки в глаз, чтобы оттянуть века. Да ты глазами, глазами! Валя близко подвела свои глаза к Мишкиным, они застыли лицо в лицо. Танька тем временем прошла за Мишкиной спиной в его двор, завела мотоцикл, села и выехала со двора. «Эй!» — Мишка вскочил. «Ты куда?» «К летчику!» «В Ялту с ним полечу!» — крикнула Татьяна. И мотоцикл, вихляя, понес ее по дороге. «Стой!» Мишка выбежал на шоссе и помчался по нему, сильно работая локтями и лопатками. Остановил грузовик, сел и уехал. Два недоумевающих существа остались в деревне Бересневка секретарша Мещерякова, Малашкина Валя и корова Пальма. Лётчик Журавлев и механик Кеша стояли на летном поле и ковырялись в недрах вертолета. Вернее, ковырялся Кеша, а Журавлев стоял рядом и морочил ему голову. «Клапана проверь, пожалуйста!» Я ж только что проверял. Летчик постоял, потом пошел к кабине, остановился. А масло мы и залили? «Да я ж десять лет работаю», — сказал Кеша. «А бензин?» — «Слушай», — заподозрил Кеша. «А ты что, не летал никогда?» «Почему ж не летал?» «А чё ж боишься?» «Почему боюсь?» «Ничего я не боюсь». «Ну и лети!» «Я и лечу!» Летчик залез в кабину. но ну, я полетел», — предупредил он. «Ну и лети!» Летчик огляделся по сторонам, как бы мысленно прощаясь со всем, что так несущественно, если с этим жить так драгоценно, если с этим прощаться с полем в ромашках, с простым деревянным срубом на краю поля. Фрося косила на аэродроме высокую траву, когда на нее, как на голову снег, свалился Мишка Синицын. «Где она?» — в панике заорал «Мишка!» то она не разобрала Фрося. «Танька! Какая еще Танька? Бросьте мнеть! Вон мой мотоцикл!» Мишка показал пальцем в сторону дома Громова, где стоял абсолютно такой же, как у Мишки, мотоцикл. Фрося глянула в ту же сторону. «Твой как же!» – разбежался. «А где он?» «Кто он?» «Летчик!» тут все летчики. Фрося была бестолковая, как пень, и Мишка готов был от нетерпения выскочить из собственной шкуры и бежать во все стороны одновременно. «Новый!» «Этот в цепочках конь взбруе. Мишка пытался определить приметы летчика. «А, Журавлев!» — сообразила Фрося. «Вон он!» Она показала пальцем на взлетную площадку, от которой, крутя пропеллером, отделялся вертолет. «Стой «Завопил Мишка. Держи его!» И ринулся к площадке. «Эй! Нельзя!» Испугалась Фрося и помчалась за Мишкой. Мишка добежал первым. Ухватился за колесо, которое было уже в двух метрах над землей. Вертолет пошел вверх, увлекая за собой Мишку. Деревья стали отодвигаться, а облака, наоборот, приближаться. Мишка уцепился двумя руками. Сильный ветер отдувал его ноги. «Чайка, чайка, я сокол, у вас на колесе человек!» — кричал Громов в рацию. Из окна Громова был виден вертолет и болтающийся в воздухе человек. «Начинайте посадку, только аккуратно, только аккуратно!» На взлетной площадке собрался народ. Здесь был врач с носилками, громов, механики и пожилой сержант милиции. Вертолет снижался, все стояли, подняв головы и смотрели на Мишку. Когда его ноги оказались на высоте человеческого роста, Кеша ухватил Мишку за коленки и, отодрав от вертолета, оттащил в сторону. Вертолет сел. Оттуда высунулся обескураженный летчик. «Что случилось?» — спросил он. «Вот он!» — Мишка вырвался из сильных рук механика, рванул на себя дверь, заглянул в салон. Там было пусто. Мишка подбежал к летчику и схватил его за галстук. «Где она?» — «Кто она?» — не понял летчик. «А ты не знаешь. Танька Коновейкина!» «Какая щеканарейкина!» Летчик сбросил Мишкины руки и отпихнул его. «Ты что, с ума сошел?» «Ах так!» Мишка снял пиджак, бросил его на землю и стал засучивать рукава. Но ну, подожди, ходок крылатый! Я тебе сейчас так дам, что вспотеешь, кувыркавшись!» «Секундочку!» — вмешался Громов. «В чем дело, мальчик? Ты что шумишь?» Ей семнадцати нет, а он лезет бессовестный. Но что вылупился? Где она? Куда ты ее дел? Да нет тут Таньки, вступилась Фрося, и не было. Чего разорался? Как-то нету. Вон мой мотоцикл стоит. Это мой мотоцикл, сказал Громов. Это наш мотоцикл, поправила Фрося. Мишка вгляделся в номерной знак, понял ошибку. А где штанька Танька? Растерянно спросил Мишка. «А вот пойдем со мной и вместе поищем!» Ласково предложил сержант Ефимов. Ефимов деликатно взял Мишку под локоть и повел к милицейскому газику. Усадил и увез. «Я тебя еще поймаю!» — пообещал Мишка на прощанье. «Ненормальный!» — удивился летчик. «Какая Танька? Какая Конорейкина?» «А тут у нас так, дорогой товарищ Журавлев, — пояснил Громов, — это тебе не Москва, а провинция. Понял, о чем я говорю? Ничего не понял. Здесь ничего не скроешь. В одной деревне чихнешь, а в другой тебе, будь здоров, скажут». «Но поверьте, я действительно не знаю никакой таньки, честное слово, — поклялся летчик». «А вон она!» — сказала Фрося. На лётное поле, на мотоцикле внеслась Танька. «Здравствуй, Таня!» — крикнула Фрося. «Сейчас!» — крикнула Танька и промчалась мимо собравшихся, развернулась и промчалась в обратном направлении. «Эй, по полю нельзя ездить!» — крикнул Кеша. «А я останавливаться не умею!» — крикнула Танька. Кеша побежал за ней следом, давая на ходу советы справа, на рукоятке. Рычажок такой, видишь? «Вижу!» — крикнула Танька. «Так вот его на себя нажми!» Танька резко нажала, мотоцикл стал как вкопанный. Танька вылетела, влекомая силой инерции, и грохнулась в траву. Поднялась, оправила юбку, пригладила волосы. «Здрасте!» — робко поздоровалась она. «Здрасте!» — ответил Громов. Танька достала из кармана цепочку с камушком и пошла к лётчику. Лётчик на всякий случай попятился. «Товарищ лётчик, я вашу цепочку привезла. Она отлетела, когда я вас палкой стукнула». Танька показала цепочку. «Куриный бог!» — узнал Громов. «А говоришь, не знаешь». Журавлёв оглядел присутствующих, хотел что-то сказать, не сказал, пошел по полю, не оборачиваясь. «А цепочку-то!» — крикнула Танька. Летчик ускорил шаг. «Чокнутый какой-то!» — обиделась Танька. «Я вон, искорябалась вся, пока довезла». «Тань, а за что ты его палкой-то стукнула?» — поинтересовалась Фрося. «Да так...» Коллектив хотела вовлечь. Танька пошла к мотоциклу. «Это Колька на Норейкина дочка», — сказала Фрося. «Ну и молодежь», — Громов покачал головой. «Тань, как отец?» — поинтересовалась Фрося. «Техникум кончил?» «Да нет, за второй курс только сдавать будет. Мне как отсюда ближе? Через площадь или через мост?» «Через мост! Тебя тут...» «Мальчик какой-то искал». «Это Мишка», — обрадованно догадалась Танька. «А где он? В милиции». За столом сидел сержант Ефимов. Против него на потертой скамейке сидел Мишка. Ефимов пил чай и звонил по телефону, придерживая трубку плечом. Он набрал две цифры и спросил. «Петров! Привет, Петров! Ефимов из верхних ямок. Вам новую форму завезли?» «Да ты про дело спрашивай!» — вмешался Мишка. «Про дело!» Ефимов отмахнулся от Мишки. «А Коростылеву завезли. Нам всегда в последнюю очередь». «Там человек, может, насмерть разбился, а он про шмотки треплется!» — возмутился Мишка. Ефимов отхлебнул чай и спросил. «Петров, так у тебя на участке аварии не было?» «Ну да, я знаю, что сообщили бы». «Ну пока!» — повернулся к Мишке. «Тебе ж говорят, в нашем районе сегодня никаких аварий не было». «Не было! Чаю хочешь?» «А может, она через лещевку поехала?» Волновался Мишка. «Позвони, а! Не мог же человек вот так никуда не деться!» Ефимов налил себе чай, закусил печеньем, набрал две цифры. Сидоров? Ефимов из верхних ямок. «Вам новую форму завезли?» «Завезли, а нам нет!» В это время в комнату заглянула Танька. «Вот она!» – подскочил Мишка. Ефимов положил трубку. «Здрасте!» – поздоровалась Татьяна. «Миш, поехали, а то поздно уже!» Мишка поднялся и твердо поглядел в глаза Ефимову. «Официально заявляю, эта гражданка угнала мой мотоцикл!» «Миш, да ты че? оторопела Татьяна. Я с вами не разговариваю, официально сказал ей Мишка. Вы не вмешивайтесь. Пишите, велел он Ефимову. Она угнала мой мотоцикл. Чуть я буду писать. Сам и пиши, сказал Ефимов. Совсем одурел. Танька пожала плечами. А ты что думала? У нас личная собственность с законом охраняется, сказал Мишка. Ну и жлоб же ты, Мишка. «А вы, гражданочка, садитесь!» – предложил Ефимов Татьяне. Татьяна села. Пишем. Ефимов дал Мишке чистый листок. «И напишу». Мишка подвинулся к столу и стал писать. Татьяна и Ефимов ждали. «Девочка, тебе Егор Конорейкин родственник?» «Дедушка». Ефимов разглядывал Таньку, потом спросил, значит, ты Колика на дочка, да. А Коля, значит, на ляльке женился. Ну да, на маме. Гляжу и не пойму, на кого что похоже. Вроде и на него, и на нее. Как мама, все такая же пивунья. Да когда ж ей петь? На ней коровник в семьдесят коров, да нас двое. Я-то уже взрослая, а за Вероникой глаз да глаз нужен. «Знаете такой возраст?» «Взрослая!» — передразнил Мишка. «Вот!» Мишка поднялся и положил перед Ефимовым заявление. «Ознакомляю!» Ефимов поднял на Таньку глаза и стал читать. Гражданка Канарейкина Татьяна Николаевна, потеряв женскую гордость и скромность, украшающую советскую девушку, бегает за летчиком аморального поведения и с этой целью угнала принадлежащий мотоцикл марки «Молния» номерной знак 1117 Михаил Синицын. Ефимов с некоторым сомнением посмотрел на документ, сказал «Немножко не по форме. Ну, ладно. Можете быть свободным». «Пошли?» – сказал Мишка Татьяне. «Вы идите, а гражданочку Канарейкину нам придется задержать», – сказал Ефимов. «Как задержать? Нам еще до Бересневки сто десять километров пилить. Ну, как же». Ты обвиняешь человека в воровстве. По всем советским законам мы должны передать дело в суд, объяснил Ефимов. Танька испуганно стала шить глазами. В каком воровстве? Искренне удивился Мишка. Ты же написал, что Конарейкина угнала твой мотоцикл. А, нет, она не угоняла. Я ей сам дал. Значит, сам. А то, зачем же ей красть? Она против меня живет. Улица Кокенаки семь, а я улица Кокенаки 4. От моего дома до ее. Вот как отсюда до сюда. Я ей крикнул, хочешь покататься? Она говорит, давай. Покататься? А права у нее есть? Нет. Пискнула Танька. А она и не ездила. Я ей говорю, хочешь покататься? Она говорит, давай. А я говорю, не дам, у тебя прав нету. И сам ее в город привез, а мотоцикл на аэродроме поставил. «Так чего ж тогда людям голову морочишь?» Нахмурился Ефимов. Пошутил. Мишка чистосердечно улыбнулся. «Ну ладно, шутник». Ефимов выкинул заявление в корзину. «Еще раз пошутишь? Я тебе пятнадцать суток влеплю и нагло обрею». Шел дождь. Мишка и Танька стояли под деревом. Крона плохо защищала от дождя. Танька промокла и мелко дрожала. «На!» — Мишка снял пиджак, не глядя протянул Таньке. «Мне не холодно!» — гордо отозвалась Танька, как советская девушка, не потерявшая скромность и гордость, как хочешь. На шоссе показались огни фар. Мишка подхватил канистру и выскочил на дорогу, замахал руками. «Москвич» стал, оттуда высунулся шофер. «Налей бензинчику», — попросил Мишка. «Бензин кончился». Мишка кивнул на сиротливо стоящий на обочине мотоцикл. «А шланг есть?» «Нету». «И у меня нет», — сказал шофер. «Ну, извини». Мишка вернулся к Таньке. «Надо самосвал останавливать», — сказал он. «Там болт внизу. Отвинтишь и порядок. Там бак с болтом. Понимаешь?» «Ага», — сказала Танька, клацая зубами. «На!» — Мишка опять протянул пиджак. «А то дрожишь, как с похмелья». «Тогда и ты возьми половинку». Стояли под пиджаком, прижавшись. Дождь шуршал в листьях. «Жлоб ты все-таки, Мишка! Из-за какой-то паршивой мотоциклетки готов на весь свет человека охаять», — сказала Танька. «Я же за тебя волнуюсь, дура!» — возразил Мишка. «Он тебе голову заморочит и бросит». «Будешь потом на всю жизнь несчастная!» «Ты лучше за свою Малашкину волнуйся!» «А мы с Валерием Ивановичем и без твоих советов проживем!» «А за Малашкину чего волноваться? Она человек верный!» Дед Егор не спал, когда в темноте в дом осторожно прокралась Танька. «Ты где-то шатаешься!» – настороженно поинтересовался он. Танька проворно вскарабкалась на печь, уютно устроилась, полежала, послушала ночь, мерно тикали ходики, откусывали от вечности секунды и отбрасывали их в прошлое. «Дедушка», — тихо спросила Танька, — «а ты бабушку за что полюбил?» А она меня приворожила. «Как?» — Танька приподнялась на локти. Травой присушила, как сплю, слышу, коты под окнами разорались, высунулся, хотел шугануть, а тут меня за шею цап и вытащили, связали в рот кукурузный початок, а на палец какую-то травку намотали. Гляжу, двоин до мной ногами дрыгают и поют. А на другую ночь мне евдокии приснилось. Будто идет среди берез Вся в белом, как лебедь Думаешь, чего бы это она мне приснилась Я ее вовсе не замечал А потом уж после свадьбы Она мне созналась, что приворожила Братья Сорокины За бутылку самогона Провернули это мероприятия. А какая песня? Спросила Танька Вот чего не помню, того не помню И Дуню не спросишь Танька задумалась. И представилась ей такая картина. Летчик сидит на круглой поляне, как пастушок, и играет на трубе. Вдруг в кустах душераздирающе завопили коты. «Кыш!» — припугнул летчик и бросил в кусты консервную банку. Коты заорали еще пуще. Тогда летчик поднялся, пошел в кусты, и в этот момент кто-то схватил его за ноги. А дальше было так. Летчик лежал в траве связанный С кукурузным початком во рту А два одинаковых деда в валенках Вытанцовывали над ним и пели Хади баба, хади дед, заколдованный билет Деды положили руки друг другу на плечи И пошли легкой трусцой Перетряхивая ногами и плечами, как гуцулы Светало, летчик не спал Он лежал одетый на кровати в общежитии и глядел в потолок, слушал многоголосие кешиного храпа. Потом встал, достал из-под кровати футляр, осторожно извлек оттуда трубу, вышел в окно, так было короче. Солнце всходило над полем, и в его лучах каждая травинка казалась розовой. Стояла такая тишина, будто сам Господь Бог приложил палец к губам и сказал Летчик сел на пустой ящик из-под лампочек, вскинул трубу к губам и стал жаловаться. Он рассказывал о себе солнцу и полю и каждой травинке, и они его понимали. «Слышь?» — Фрося толкнула Громова в бок. «А, чё?» — проснулся Громов. «Опять хулиганит!» — наябедничала Фрося. Громов прислушался. в рассветной тишине тосковала труба который час спросил громов шестищ нету о это уж совсем безобразие громов вылез из под одеяла и стал натягивать брюки вышел на улицу восход солнца красота земли и высокое искусство трубача явились громову во всей объективной реальности но громов ничего этого не видел и не слышал. У него были другие задачи. Громов обошел Журавлёва и стал прямо перед ним, покачиваясь с пятки на носок. Летчик увидел своего начальника, перестал играть, опустил трубу на колени. «Я вас разбудил, извините, пожалуйста!» «Лихач! Раз!» Громов загнул один палец. «Пьяница! Два! Бабник! Три!» «Ночной трубач, четыре. Вот что, Журавлев, пишите-ка вы заявление об уходе сами. Так будет лучше и для вас, и для нас». Летчик спрятал трубу в футляр и, глядя вниз, сказал очень серьезно. «Василий Кузьмич, вы никому не скажете». «Что не скажу?» – удивился Громов. «Я больной. «А как же вы комиссию прошли?» – удивился Громов. «У меня необычная болезнь. Акрофобия, боязнь высоты». «Ну-ну!» – Громов покачал головой, и сел на ящик, закурил. «Это у меня с детства. Я, знаете, когда был маленький, упал с качелей, и с тех пор очень боюсь высоты и падения». «А что ж ты в летчике пошел? спросил Громов. Переходя почему-то на «ты». На зло себе, чтобы преодолеть. Да, Громов потушил сигарету, встал. А может, и не надо преодолевать. Может, тебе лучше музыкой заняться. Играл бы себе на трубе. И не упадешь никогда, риска никакого. Я занимался. Я окончил музыкальное училище. И что, платит мало? Так это смотря где... Он у нас в ресторане «Космос» Митрофанов, трубач. Вдвое больше меня зарабатывает и живет по-человечески. Целый день на рыбалке, а вечером веселье. Но ведь я считаю, что человек должен преодолевать трудности, а не идти у них на поводу, — твердо сказал летчик. Ну-ну, Громов встал. Перед тем, как уйти, предупредил. «Ну, а насчет амурных дел ты давай поаккуратней». Тут у нас так, или женись, или не морочь голову, или я тебя вышвырну, как кота, и никакая акрофобия тебе не поможет. Татьяна Канарейкина проехала на своем велосипеде мимо муравейника с муравьями миновала сукино болото, выехала на поле и покатила среди высокого ковыля. Трава была не кошена, скрывала велосипед, и если посмотреть со стороны, то можно было подумать, что Танька парит над шелковым ковылем. У крайней избы стояла бабка Маланья и смотрела с надеждой. А из окна правления высунулась соперница. Малашкина Вали и крикнула «Конарейкина! Тебя председатель зовет!» Танька сошла с велосипеда, прислонила его к забору, поправила на багажнике тяжелую сумку, возмутилась вслух. «Ну, Мишка, из-за своей поганой мотоциклетки всю общественность на ноги поднял!» Она подошла к правлению колхоза. Перед тем, как войти, отряхнула юбку ладошкой, покрутила бедрами, чтобы шов встал на место, сунулась в окно, чтобы посмотреть, как в зеркало на свое отражение. В окне на нее строго смотрели председатель колхоза Мещеряков и солист ансамбля романтики Козлов из 9 Б. Мещеряков махнул рукой, дескать, заходи. Танька зашла и скромно присела на кончик стула. «Что такое варна, знаешь?» – спросил Мещеряков. «Чего?» – не поняла Танька. «Сигареты такие есть, варна. Я не курю. Врет он все». «Кто врет? Мишка?» «Да подожди ты со своим мишкой. Варна – это город в Болгарии, на море. Курорт. Усекла?» «Усекла». «Чего ты усекла?» – курорт. «Ты слушай, не перебивай. Мне сейчас звонили. Приехал мужик, ездит по области, собирает народные таланты. Потом, кто понравится, возьмут в Саратов. А там, кто победит, в Москву. А оттуда, в Болгарию, на международные соревнования усекла». «Спортсменов?» — не поняла Танька. «Да ты слушай ухом, а не брюхом!» — вмешался Козлов. «Тебе ж говорят, народные таланты, самодеятельность!» «Ну и что?» – спросила Танька. «Так вот, ансамбль просит, чтобы ты у них пела», – пояснил Мещеряков. «А то у них солистки нет». «Это они народные таланты?» Танька с пренебрежением показала на Козлова. «Надо Маланью или Пахомова выставить. Пахомов и на ложках, и на балалайке». «Во-во!» – отреагировал Козлов. «Его сейчас вся область ложками да балалайками, а мы по нему...» «Электричеством ударим». «По кому?» — не разобрала Танька. «По мужику, который таланты собирает», — пояснил Козлов. «Ну, что смотришь? Тебя же общественность просит, а ты кочевряжешься. Еще комсомолка, культмассовый сектор». «Давай, давай, Татьяна, соглашайся, а то некогда мне, меня народ ждет». «Тогда и Мишку надо ввести», — поставила Танька свои условия. «Да ну его!» — отказался Козлов. Он аритмичный. Без Мишки я не буду. Ладно, бери Мишку, согласился Мещеряков. Собирайте свою шантрапу и репетируйте. И трубача из верхних ямок надо взять. Из верхних ямок нельзя, запретил Козлов. Он не наш. Владимир Николаевич, это летчик, который нас опыляет. Вместе хлеб сеем. Можно сказать, что член бригады. «Ну, если вместе, значит, наш, бери. Тогда пусть мне Малашкина на бланке официальное письмо отстукает, так, мол, и так. А я представитель общественности». Николай Конорейкин сидел в аудитории машиностроительного техникума напротив очкастого парня и беззвучно шевеля губами смотрел в потолок. Очкастый полистал зачетную книжку Николая, потом спросил, нарушив тягостную тишину, «Николай Егорович, сколько вам лет?» «Сорок пять», — «45», ответил Николай. «Понятно. А зачем вы учитесь?» «Мещеряков заставляет». Мещеряков действительно хотел, чтобы у него в колхозе были дипломированные кадры. Очкастый протянул Николаю зачетку, вежливо пригласил. «Приходите на будущий год». Николай взял зачетку и пошел к дверям. И в это время из его правой штанины выпала шпаргалка гармошкой. Студенты-заучники, каждый из которых годился ему в сыновья, дружно и беззлобно засмеялись. Николай шагнул через шпаргалку, вышел из кабинета в коридор, из коридора на улицу, залез в газик, снял свои ботинки, переобулся в резиновые сапоги, заляпанные подсохшей светлой грязью. В это время к Газику подошел сержант Ефимов. «Привет, Коля!» – поздоровался Ефимов. «А я дочку твою вчера видел. Просто красавица вымахала». «Где ты ее видел?» – хмуро удивился Николай. Танька сидела на почте, сортировала письма и думала о своем. Не о письмах же ей думать. И представилась ей такая картина. Громов вынес на летное поле небольшой столик. Фрося поставила стул. «Спасибо большое!» — поблагодарила Татьяна. «Ручка с чернилами нужна?» – спросила Фрося. «Нет, у меня шариковая». Отказалась Татьяна и вежливо кивнула летчику. «Приступайте». Летчик встал перед Татьяной и вскинул трубу к губам. Заиграл мелодию зарубежного автора из фильма «История любви». А Танька запела, негромко, вкрадчиво и с вариациями. Получилось просто потрясающе. Роси и Громов не выдержали красоты мелодии и, взявшись за руки, лирически затанцевали за спиной у летчика. «Секундочку!» — Татьяна остановила летчика и обратилась к танцующим. «Простите, я не могу вас взять. Вы не из нашего района». Те вздохнули и скромно сели на траву. «А вы играете!» — сказала Татьяна летчику. Тот не играл, широко раскрытыми глазами смотрел на Татьяну, будто в первый раз ее видел. «Какая вы!» — с восхищением проговорил летчик. «Мы уедем с вами в Саратов, потом в Москву, потом в Варну. Мы завоюем весь мир, как Армстронг и Элла Фиджеральд. «Играйте, играйте, не отвлекайтесь», — скромно, но с достоинством ответила Татьяна. В этот момент распахнулась дверь, и в помещение почты вошел летчик Валерий Иванович Журавлёв. Не в видении, а на самом деле. Рядом с ним был маленький лысый мужик, который не присутствовал в тайкиных мечтах и поэтому как бы подтверждал реальность происходящего. Летчик подошел к соседнему окошку и сдал почтовичке Клаве корреспонденцию в бумажном мешке. Потом расписался в ведомости и, ни слова не говоря, направился к дверям. «Товарищ летчик!» – окликнула Танька и поднялась со своего стула. «Вам письмо!» Танька достала из сумки письмо, то самое, которое отстукала секретарь Мещерякова Валя Малашкина на официальном бланке. «От кого?» – холодно спросил летчик. «От меня!» – растерянно ответила Танька. Летчик молчал, смотрел на Таньку – Со странным выражением. Танька вышла из-за перегородки. «Не подходи!» Неожиданно приказал летчик. «Да вы не бойтесь!» – успокоила Танька. «Я к вам по делу!» Танька протянула письмо. Летчик взял это письмо, разорвал его на две части, потом на четыре, потом разодрал в клочья, бросил в пластмассовое ведро для мусора и сказал лысому мужчине, «Вы свидетель!» «Что вы делаете?» «Ну что вы делаете?» — возмутилась Танька. «Это ж документ!» Летчик повернулся к Таньке спиной, вышел и хлопнул дверью. Сошли с крыльца. Летчик вдруг остановился, снял с себя ботинки и пошел босиком. «Заземляюсь!» — объяснил он свои действия, чтобы электричество вышло. «Простите, эта девушка, ваша знакомая?» — поинтересовался лысый человек. «Нет, но она меня преследует». «А, любовь!» – мечтательно проговорил человек и поднял лицо к небу. В небе висело одно единственное кучевое облако. Летчик тоже посмотрел в небо и тоже увидел это облако. «Хорошо быть молодым», – сказал вдруг лысый человек. «Все говорят, хорошо, хорошо, а я пока от своей молодости ничего хорошего не вижу. Живу не так, делаю не то». «Это неправильно. Надо жить так и делать то. Я от себя не завишу. Я завишу от обстоятельств. И я от себя не завишу. Я завишу от случая, как золотоискатель». «И до каких пор зависеть?» – спросил летчик, «Пока кому-нибудь не надоест вам или случаю». Подошли к правлению колхоза. «Спасибо, что подбросили», – поблагодарил золотоискатель. «Ну, если и здесь...» вокальный инструментальный ансамбль, то я просто повешусь!» Возле леса стоял вертолет мк девяносто два, а возле вертолета сестры Канарейкины Танька и Вероника. Танька забивала в сопло огромную кормовую тыкву, а Вероника стояла рядом и руководила. «Еще щелочка осталась», — показала Вероника. «Тут самая главная герметичность». «До конца забивай!» Танька стала забивать до конца. «Думаешь, не взлетит?» Усомнилась она. «Никуда не денется!» Убежденно сказала Вероника. «Вон, Вадим Мишки в прошлом году выхлопную трубу картошкой забил, так он три дня свою мотоциклетку завести не мог!» «Идет!» Ахнула Вероника. К вертолету босиком, держа ботинки в руке, шел летчик. «Товарищ летчик!» окликнула Танька. Летчик не отозвался, залез в свой вертолет и стал там надевать ботинки. Это было очень унизительно. Пусть, пусть полетает! ехидно заметила Вероника. Заработали винты. Девочек обдало ветром. Зажмурившись, они стали пятиться. А говорила, не заведется! крикнула Танька. «Все равно не полетит!» — крикнула Вероника. Вертолет отделился от земли и стал набирать высоту. Сестры растерянно переглянулись. «Товарищ летчик!» — заорала Танька. «Стойте! У вас там тыква в трубе!» Вертолет поднялся метра на три и рухнул на некошенный луг, именуемый в авиации квадратом сорок пять. «А я что говорила восторженно?» — кричала Вероника. Она подбежала к Таньке и толкнула ее в спину. «Иди, пой!» — велела она. Летчик вылез из кабины, вернее, даже выпал. «Живой!» — обрадовалась Танька. Летчик приподнялся, отошел от вертолета, сел в отдалении и уперся глазами в пространство. У него было такое выражение лица, какое, наверное, и бывает у людей, потерпевших авиационную катастрофу. «Антузия!» — сказала Вероника. Танька подошла к летчику, присела перед ним на корточки и заглянула в глаза. «Больно?» — ласково спросила она. «Я упал!» — пожаловался летчик. «Я знаю, я видела!» «Спой ему!» — снова посоветовала Вероника. «Не надо!» — попросил летчик. Он поднялся и пошел к вертолету, неотрывно глядя на него. «В чем дело? Ничего не понимаю!» — пробормотал он, обходя вертолет. «Валерий Иванович, вы не ищите! Это я вам тыквой выхлопную трубу забила! Я ж вам кричала!» Летчик подошел к соплу и увидел, что оно действительно забито большой тыквой. Он обернулся и некоторое время с пристальным недоумением смотрел на Таньку. «Зачем?» – тихо спросил он. «Потому что мне надо с вами поговорить, а вы не слушаете». «Ну, говори!» Танька молчала. «Ну, говори, говори!» «Я вам цепочку принесла». Танька достала из кармана цепочку и протянула летчику. Тот взял ее с Танькиной ладони и спросил, «Все?» «Нет, не все. Я хотела вам сделать официальное предложение». «Теперь все?» «Теперь все. Так вот, запомни, если я тебя еще раз увижу...» Летчик медленно пошел на Таньку. Танька живо нагнулась, подняла с земли камень, тот самый, которым она забивала тыкву. «Вот только подойди!» — пригрозила Вероника. Летчик вытащил из сопла тыкву и потряс ею над головой. «Вещественное доказательство!» — объявил он. «В милиции поговорим!» «Герой к верху дырой!» — крикнула Танька. «Монах в разрисованных штанах!» — добавила Вероника. И пошли в разные стороны. Летчик к вертолету, Танька к дому. Танька пошла и заплакала. Как и сказано в Библии, «Исшет, плакаяся, горько». Вероника тоже присмирела и насупилась. Вышли на дорогу. По дороге шел Мишка Синицын, сутулый от усталости. Мишка весь день проработал в поле, на тракторе, а сейчас возвращался домой. «Ты чё?» – спросил он у Таньки. Танька прошла мимо него по дороге. «Чё она?» – спросил Мишка у Вероники. «С летчиком поругались», — объяснила Вероника. Но ничего, мы ему тоже врезали. В милицию жаловаться полетел». «А в милицию-то зачем?» — не понял Мишка. «А мы ему диверсию подстроили». «Это как?» — снова не понял Мишка. «Выхлопную трубу забили тыквой. Он взлетел, а потом как! Грохнется! Чуть глаза на колени не выскочили». Вероника побежала догонять Таньку. Мишка остался стоять, приспосабливая новость к своей нервной системе. Он не мог идти. Стоял и смотрел, как удаляется по дороге Танька. Видел ее горестную спину, склоненную в плаче светлую голову, ноги в разнообразных царапинах, как у подростка. Мишке никто не мешал смотреть, и он стоял до тех пор, пока Танька не свернула с дороги и не скрылась за избой Маланьки. Летчик набирал высоту, зажмурившись по привычке. В эти мгновении он чувствовал всегда одно и то же – животный страх. Животный страх происходит вовсе не от слова «животное», как многие думают, а от слова «живот». Страх поселяется в животе и оттуда правит человеком. Летчик испытывал это чувство всякий раз, когда отрывался от земли, и земля уходила из-под ног. Но сегодня все было по-другому. Летчик прислушался к себе. В животе, под ребрами, было совершенно спокойно, умиротворенно и даже беспечно. Он предположил, что весь страх, отпущенный природой одному человеку, он израсходовал час назад, когда падал вниз, потеряв управление. Но это... Было час назад, а сейчас он не чувствовал ничего. Летчик приоткрыл один глаз и посмотрел вниз. Земля была зеленая и веселая. Он не поверил себе и открыл второй глаз. Было снова совсем не страшно и очень красиво. Летчик потянул на себя ручку, управления, набирая высоту. С этой высоты уже можно было догадаться, что земля круглая. Не боюсь. Снова удивился он. «Не боюсь!» — крикнул он птицам. Поднял лицо к близкому солнцу и крикнул в самое солнце. «Не боюсь!» Солнце подрагивало лучами, будто радовалось вместе с летчиком. Вертолет витиевато шел в голубом небе, как гигантская радостная стрекоза. «Бабка Маланья!» Сидела в своем дворе под вишней и пела на мотив страданий. «А у тебя, ну правда, Вань, твои друзья, такая пьянь, такая пьянь, такая рвань, ну правда, Вань!» Председатель колхоза Мещеряков и золотоискатель по фамилии Чиш стояли посреди двора и слушали Маланьина народное творчество. Во двор вошел Мишка, присоединился к слушателям. «Бабушка», — деликатно перебил Чиж, — «а теперь что-нибудь старинное спойте, пожалуйста, то, что ваша мама пела или бабушка, например». «Так это и есть старинное», — возразила Маланья. «Это мой дед еще пел». «Нет, бабушка, это современное. Это слова Высоцкого». «Так, может, мой дед его и знал?» «Вспомни что-нибудь еще, баб Маланья!» попросил Мещеряков. «Подумай и вспомни!» «Сейчас вспомню!» пообещала Маланья и задумалась. «Владимир Николаевич!» тихо спросил Мишка. «Вот если у вертолета выхлопную трубу с законопателей и вертолет упал, что будет?» «Кому? Вертолету?» «Да нет, тому, кто законопатил. Что будет? Посадят!» «На сколько?» «Лет на десять!» «За что?» «Как за что?» «Покушение на убийство и порча государственного имущества». «Вспомнила», — сказала Маланге, «и заголосила на тот же мотив. Свистят, как пули у виска, мгновение, мгновение». «Это и Штирлица», — узнал Мещеряков. Николай Конорейкин вошел во двор, открыв ногой калитку. Посреди двора стирала Вероника. «Где твоя сестра?» — грозно спросил Николай. «В сарае». Николай подошел к сараю, там было заперто. Таня позвала Вероник, тебя папа зовет. Николай хорошо дернул дверь, дверь распахнулась, на сене с распущенными по плечам волосами, как сестрица Аленушка сидела скорбная Татьяна. А ну, встань! Танька поднялась. «Раздевайся!» – приказал Николай. «Зачем?» – спросила Танька и стал расстегивать кофточку. «Наголо!» – поинтересовалась Вероника. «И ты тоже раздевайся!» – заорал Николай на Веронику. Вероника живо стащила через голову свои ситцевые одежонки, скинула с ног сандалии. Николай собрал платье и туфли и зашагал в избум. Войдя в избу, Николай открыл шкаф и снял с плечиков весь девчончий гардероб, затолкал в большой сундук, повесил сверху замок, запер, спрятал ключ в карман. «Чего это ты делаешь?» — в комнату вбежала жена-лялька. «А ты помалкивай, а то и твои запру!» Вырастила вертихвостку, за парнями бегает, милиция удержать не может. Николай выскочил во двор, лялька за ним. Девочки стояли жалкие, в одних трусиках и лифчиках, жались к стене сарая. Лялька всхлипнула. На шум появился дед. Что случилось-то? спросил дед Егор. Из дома не на шаг, в сарай. Николай выкинул руку полководческим жестом. Чуть я в сарай пойду, огрызнулась Танька. Что, я, корова? «Ты как с отцом разговариваешь!» Николай подошел к дочери и влепил Таньки за трещину. Вероника завизжала, будто ее режут. Против дома стали останавливаться любопытные. «Ты че это разорался?» — спокойно спросил дед Егор. «А ты не лезь!» — приказал Николай. «Развел демократию! Вот те результат!» Дед подумал и врезал Николаю по шее, да так, что тот пробежал вперед несколько шагов. И самое ужасное заключалось в том, что все это видели. Николай сильно заморгал, чтобы не заплакать. Потом крикнул деду Егору. «У меня, между прочим, четыре медали и орден за трудовые заслуги! А, делайте, что хотите!» Махнул рукой, и залез в сарай. и заперся. Ну вот, на глазах у ляльки выступили слезы. Ушел, довели человека. Она зарыдала в голос. А ну, помолчи, сказал ей дед Егор. Лялька послушно затихла. Во дворе наступило тягостное молчание. И именно в эту самую неподходящую минуту к дому подошли Мещеряков, Чиж и Мишка. День добрый, бодро приветствовал семью Мещеряков. «Ой!» — охнули Танька и Вероника и юркнули в дом. «Егор Иванович, знакомься!» — предложил Мещеряков деду Егору. «Товарищ из телевизора». «Чиш!» — представился Чиш и пожал руку деду Егору, потом ляльке. «Давай, Егор, зови Татьяну!» — распорядился Мещеряков. «Товарищ народными талантами интересуется». «Прямо сейчас, что ли?» — спросил Егор. «А когда ж? Человек вон за тысячу километров приехал, а у меня правление через двадцать минут». «Ну ладно», — согласился сознательный дед Егор. Таньк, давай выходи». «За что же десять лет?» — Мишка подошел к Мещерякову. «Когда летчик цел и вертолет чуть помялся». «Какой вертолет?» — не понял Мещеряков. «Ну, тот». «С тыквой сколько дадут?» «Пять», — сбавил Мещеряков. Из сарая тем временем вышел угрюмый Николай. Из дома Танька и Вероника на Таньке. Было зимнее пальто, застегнутое на все пуговицы, а Вероника в мужской рубахе с засученными рукавами. «Михаил, а ты чего стоишь?» — сказал дед Егор Мишке. «Тащи гитару, играть будешь». «Чего я буду играть? Это же самодеятельность». «Ну и что?» – не понял дед. «А за самодеятельность не платят? Я бесплатно вкалывать не буду. Так что сами пойте. Пока!» Мишка повернулся и пошел. «Что это с ним случилось?» – удивился Мещеряков. «Ничего с ним не случилось», – спокойно объяснила Танька. «Он всегда такой и был – жлоб несчастный!» Мишка обернулся на оскорбление. Иди, иди, напутствовала Танька, без сопливых обойдемся. И запела звонко на весь свет. Три месяца лето, три месяца осень, три месяца зима и вечная весна. Птицы замолчали и замерли в одинаковых позах. Танька поет. Травы и колосья привстали на цыпочки и потянулись к солнцу. Танька поет. Коровы на ферме прибавили надой молока, а доярки сидели и слушали, и лица у всех становились похожими. Конец. Первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.